Глава десятая. Облако исчезнет с твоего чула. Грусти не будет в твоем голосе. Но там, где твоя улыбка для него, наши сердца напрасно будут ее искать. Миссис Гимманс. На другой день, утром, лишь только можно было спустить шлюпки в море, капитан Даге подошел к морскому льву из Понда. Его приняли самым дружеским образом, а его услуги, столь же свободно, как в других обстоятельствах, могли быть ему самому предложены. В этом была характерная смесь христианского чувства и человеческого расчета. Если христианские обязанности, требуемые религией, нередко пренебрегаются пуританскими выходцами, то можно сказать с такой же справедливостью, что они никогда не теряют из вида своей частой выгоды. Дагэй имел две побудительные причины предложить свои услуги Гарднеру. Он хотел в одно время исполнить нравственные обязанности и остаться подле морского льва из Уэйстерпонда. Он опасался того, что этот корабль один найдет тот остров, о котором и сам Дагэй имел несколько любопытных сведений, недостаточных, однако для полной уверенности в том, что он его отыщет. Шлюпки Дагэ помогли спасти паруса и снасти. Потом его люди работали, чтобы привести в надлежащее состояние часть мачт, и в полдень оба корабля находились далеко от берега на юго-востоке. В эту ночь они прошли мыс Гтерас. Следующую ночь они обогнули мыс Лукоут, прекрасную точку поворота для кораблей, идущих на север, и пришли в порт Бафор на другой день утром при восходе солнца. В это время стих «Северо-западный ветер», и обе шхуны при небольшом южном ветре вошли в этот порт, в котором было именно столько воды, чтобы им обеим поместиться. Это было единственное место по всему берегу, где они могли остановиться, и, может быть, также единственный порт, где Россвиль Гарднер мог получить материалы, в которых нуждалась его шхуна. Бафор — довольно замечательный порт, которому недостает немного более глубины что заставило шхуны подождать до начала прилива. Это обстоятельство и дало Росвелю время отправиться на борт другого корабля и отблагодарить Даге и его добрых офицеров. «Наверное, капитан Даге, вы не думаете войти в этот порт», — сказал наш герой. «По моей милости, вы и так долго простояли. Если я найду мачты, о которых мне говорил лоцман, то через двое суток буду в море» и мы встретимся через несколько месяцев подле мыса Горн. «Гарднер, я вам вот что скажу», — отвечал Виньярдец, предлагая ром своему сотоварищу. «Я человек простой и никогда не стараюсь делать шума, но люблю справедливость. Мы оба избежали большую опасности и спаслись от кораблекрушения. Если вместе проходишь подобные испытания...» То не знаю, но мне кажется ужасным оставить вас здесь до случая увидеть вас столькими же руками и ногами, как и я сам. Вот мое мнение, Гарднер. Я не берусь сказать утвердительно, что оно лучшее. Выбирайте. Это доброе мнение, капитан Даггэ. Сердце мое говорит мне, что вы правы, и благодарю вас за этот знак дружбы. Но вы не должны забывать, что в этом мире есть владельцы судов. Я должен буду отдать отчет в своих действиях моему, конечно, и вам тоже необходимо отдать отчет вашим. Теперь прекрасный попутный ветер, который гонит вас в открытое море, и, пройдя к югу от Бермудских островов, вы можете сократить вашу дорогу. Я пришел сюда, Гарднер, чтобы быть в обществе, и мы были не совсем свободны в выборе, в чем вы признаетесь, потому что мы не могли миновать отмели того берега. Я не считал бы наше положение очень дурным, если бы вы не лишились мачты. Это будет стоить 200 или 300 долларов и заставит вашего хозяина поворчать, но от этого человек не умирает. Я остаюсь с вами, и вы можете объяснить это прадту в письме, которое вы напишите ему, когда мы выйдем. «Ну, я очень благодарен вам за вашу доброту» и постараюсь припомнить ее и, когда представится случай, отблагодарить». Росвельд Гарднер думал, что никогда еще не встречал столь великодушного экипажа, как экипаж морского льва из Гольмголя. Китоловные суда и охотники за тюленями ничего не платят своим экипажам деньгами, как другие корабли. Успех экспедиции столь зависит от этих экипажей, что обыкновенно стараются непосредственно заинтересовать их. Вследствие этого все люди, находящиеся на палубе, нанимаются за известную часть, которую они получают в будущем грузе. Владелец судна получает плату таким же образом, то есть за корабль и оснащение обыкновенно полагается две трети прибыли, а офицеры и экипаж получают остальное. Эти условия изменяются, смотря по увеличению цены на продукты от китовой ловли или охоты за тюленями, а также от увеличения издержек на оснащение судна. Из этого следует то, что капитан Даге и его экипаж, теряя время подле поврежденного корабля, теряли свою собственную прибыль. Как бы то ни было, Гарднер с помощью Винердского экипажа немедленно сделал необходимый для его судна ремонт, И после полудня второго дня он уже мог поднять паруса, и шхуна его находилась в лучшем состоянии, нежели когда он оставил Ойстер-Понт. Электрических телеграфов в это время не существовало. Если бы Морзе сделал это великое открытие ранее 30 годами, то Росвильгарднер мог бы снестись со своим хозяином и получить от него ответ прежде, нежели бы поднял паруса несмотря ни на какое расстояние их разделявшее. Теперь же он принужден был ограничиться только написанием письма, которое через неделю Мария отдала своему дяде по возвращении его из небольшого путешествия. «Вот вам письмо, дядюшка», — сказала Мария, стараясь преодолеть свое смущение, хотя краснела от мысли при интересе, которое это письмо могло иметь для нее. «Оно пришло из порта». «Беттинг Джой принес его перед вашим приездом». «Письмо с почтовым клеймом Бафор». «От кого может быть это письмо? 50 центов за провоз». «Это служит доказательством дядюшка, что Бафор очень далеко, а письмо страховое. Я думаю, что оно от Росвеля». Если бы племянница выстрелила из пушки над духом своего дяди, то он не смутился бы более. Он побледнел и вместо того, чтобы сорвать печать, к чему уже был готов, колебался, боясь развернуть письмо. «Что это значит?» — закричал Прат, останавливаясь, чтобы вздохнуть. «Почер Гарднера. Да, это правда. Если этот неблагоразумный молодой человек разбил мою шхуну, то я никогда не прощу ему на этом свете, хотя и буду принужден это сделать на том». Дядюшка, «Нет надобности понимать все с дурной стороны. На море часто посылают письма со встречными кораблями, и я уверена, что Росвельд так и сделал». «Только не он. Не он, беспечный молодой человек. Он разбил мою шхуну и все мое богатство в руках грабителей, живущих кораблекрушениями, и которые вреднее крыс, живущих в лабазах». Бафор Н. С. «Да, там находится один из Богамских островов. А НС означает «остров нового провидения». Ах, боже мой, боже мой!» Но НС не может означать «остров нового провидения». В таком случае было бы НП, дядюшка. НС или НП так похожи по звуку, что я и не знаю, что и подумать об этом. Возьми письмо и читай». «Как оно велико! В нем должен быть какой-нибудь протест или какая-нибудь записка!» Мария взяла письмо и дрожащими руками развернула его. Она скоро увидала, что письмо написано к ней. «Что в нем, Мария? Что в нем, дитя мое? Не опасайся сказать мне!» Прибавил прад тихим и ослабевшим голосом. «Я надеюсь, что сумею снести несчастье с мужеством христианина. Нет ли в письме одной из тех штампелёванных бумаг пагубного предзнаменования, которую употребляют нотариусы, если требуют деньги? Мария покраснела, и в это время показалась прекрасной. Это письмо ко мне, я уверяю вас, дядюшка, и ничего более. Так же есть и к вам, и оно в моем. Ну, ну, к счастью, что тут нет ничего худшего. Что же, откуда было написано это письмо? Не обозначена ли широта и долгота? Краска Марии исчезла, и она вся побледнела, когда пробежала первые строки письма. Потом она вооружилась всей своей решительностью и начала рассказывать своему дяде содержание письма. «Несчастье случилось с бедным Росвелем», сказала она дрожащим голосом в сильном смущении. Хотя это несчастье не было и наполовину ужасным, каким могло быть. Письмо писано в Бафоре, в Северной Каролине, где остановилась Хуна, чтобы запастись новыми мачтами, утраченными при мысе Гтерас. со стоном прервал прат. «Что там делает мой корабль?» «По правде я этого не знаю, но я лучше прочту вам содержание письма Росвеля, и вы узнаете подробности». В самом деле, Мария прочла письмо своему дяде. Гарднер ничего не скрыл и откровенно признался в ошибке им сделанной. Но он подробно говорил о морском льве из Голем голя и выражал свое мнение, что капитан Даге знал о существовании островов морских тюленей, не зная, впрочем, их широты и долготы. Что же касается берега, где было скрыто сокровище, то об этом Росвель умалчивал, потому что ему казалось, что Даге ничего не знал об этой части экспедиции. Наконец, Гарднер выражал глубокую благодарность за добровольную услугу, которую оказали ему Даге и его экипаж. «Добровольная услуга!» — вскричал Прат с глухим ворчанием. «Как будто подобный человек может работать даром!» «Росвель, дядюшка, пишет нам, что капитан Даге вел себя таким образом и что он согласился ничего не требовать за то, что он пришел с ними в Бафор» и за то, что сделал в бытность свою там. Я во имя христианской любви к ближнему хочу надеяться, что корабли подобным образом оказывают друг другу взаимную помощь. Но не бесплаты за спасение груза при кораблекрушении. Не бесплаты за спасение груза. Любовь к ближнему — дело прекрасное, и наша обязанность оказывать ее во всех случаях, но плата за спасение груза при кораблекрушении — имеет свою часть в любви к ближнему. Я боюсь, что эта шхуна разорит меня, и в моей старости я буду принужден питаться городской милостыней». «Этого не может быть, дядюшка, потому что вы ничего не должны за свой корабль, и все ваши фермы, все ваши другие собственности никому не должны. Я не понимаю, каким образом шхуна может разорить вас». «Да, я погиб», — сказал Прат ударяя ногой по полу в состоянии нервного раздражения. Погиб столько же, сколько покойный отец Росвеля Гарднера, который мог быть самым богатым человеком между Ойстерпондом и Райверхедом, если бы он не был одержим духом спекуляции. Мне помнится, что я видел его более богатым, нежели я, а он умер почти в нищете. Да, да, я это вижу, эта шхуна разорит меня. Но Росвель прислал счет всему им и сдержанному и сделал на вас перевод уплаты. Весь итог равняется 166 долларам и 10 центам. Но это не плата за спасение груза при кораблекрушении. Дальше будет требование платы за спасение груза судовладельцам и экипажу морского льва из Гольмголя. Я это знаю, дитя мое. Знаю, что это будет». Гарднер разорил меня. Я сойду в могилу нищим, как умер его отец. Если бы это и было так, дядюшка, так я одна страдала бы вместе с вами и употребила бы все мои усилия, чтобы не предаться горести. Но вот еще бумага, которую Росвель без сомнения по ошибке вложил в мое письмо. Посмотрите, дядюшка, это свидетельство, подписанное капитаном Даге и его экипажем, И удостоверяющее, что они по чувству доброго расположения пришли в бафор и не требуют никакой платы за спасение груза при кораблекрушении. Вот бумага, дядюшка, вы можете прочесть ее сами. Прат не читал бумагу, а пожирал ее. Это свидетельство так его успокоило, что он не только сам с большим вниманием прочел письмо Гарднера, но даже простил ему издержки, которые причинили ему поправки требуемые аварии корабля. Слезы, пролитые Марией над письмом Росвиля, были в одно и то же время и горьки, и сладкие, потому что решение ее нисколько не переменилось, и хотя она любила Росвиля, но решила никогда не быть женою того, чей бог не будет ее богом. Однако это письмо, которого она вовсе не ожидала, доставило ей глубокое утешение. Росвель писал, как и всегда, просто, естественно, он ничего не скрывал и оставался таким, каков был. Газеты уведомили о прибытии в бафор двух морских львов, близнецов, для исправления там своих повреждений. Мария вырезала эту статью из газеты и вложила в письмо, которое она получила от Росвеля. В следующем году не было ни одного дня, в который бы она не читала, и не перечитывала письма и статьи. Между тем, оба морских льва подняли паруса. Гарднер и Даге не совсем соглашались в направлении, которое должно было принять. Гарднер советовал идти на юг, к Бермудским островам. А Даге думал, что должен отправиться к востоку и северу от этих островов. Гарднер нетерпеливо желал загладить свою ошибку и сократить дорогу. Дагэ рассуждал гораздо хладнокровнее и принимал в расчет ветер и главную цель — путешествия.